— А то, — ответил Костя, — эту машину угнал я. Глебов уже давно понял, в этой истории что-то нечисто, но сам себе в этом не признавался, обманывал себя, растворяясь в счастье. А на что он надеялся? У него не было на это ответа. В голове крутились Костины слова, но он отталкивал их, не зная, что с этим делать и как вести себя дальше, и что сказать Лизе. Только тут он вспомнил про Лизу и про то, что он ждал от нее звонка, который должен был перевернуть его жизнь. Теперь ему показалось, что это было все не с ним. Так иногда мгновенное несчастье растягивает время, и то, что было рядом, оказывается в недосягаемом отдалении. Глебов понял, что между ним и Лизой пролегла пропасть. «Ты что молчишь?» не выдержал Костя. Ему неприятно было, что Глебов молчал, и что он робел от этого, и страх легким ознобом бежал по спине. Он уже забыл о том, что собирался умереть, и теперь мечтал только об одном, чтобы Глебов его спас. Самое трудное, думал он, осталось позади, а теперь Глебов должен его спасти — В конце концов, он же его отец. Всегда, во все времена отцы спасали своих детей. Он стал прежним, презрительно улыбнулся и сказал, ехидно выталкивая из себя слова, «Ну, скажи свое слово, пригвозди», и высокомерно уставился на Глебова. Тот медленно проговорил, преодолевая спазм в горле. «Так это все-таки...» «Был ты!» «Ну и что? Подумаешь?» Угнал машину. Костя продолжал себя взбадривать. «Не я первый, не я последний!» Он махнул рукой. «Да, вам все равно нас не понять. Вы все рабы. Этого нельзя, того нельзя. Подыхай и надейся. Вот что вы предлагаете». «Ты чуть не убил человека», сказал Глебов. «Чуть не считается». Украл машину, И разбил ее. Ну ты даешь. Я же не вор. Ты-то понимаешь, что это просто несчастный случай. Сделай так, чтобы не было виноватых. Так не бывает, Костя.